Глава шестая Выладия в, в старе, к тебе был обращен Младенческий печальный музы глаз, И множество девиц и юных жен Со страхом слушало ее рассказ Коллинс, Ода страху. Монахи-бенедиктинцы, оказавшие помощь раненым Винченце и Паула, перевязав раны, нашли их не опасными. Зато положение раненых стражей было намного серьезней. Многие из монастырской братья явно сочувствовали пленникам, но большинство из страха перед гневом инквизиции старались держаться от них подальше, обходя стороной келью, где содержались Винченце и Паула. Однако оставаться здесь им предстояло недолго. Как только они немного окрепли, их усадили в экипаж, и под конвоем двух офицеров они тронулись в путь. И хотя они были вместе, Паула и его хозяин были лишены возможности разговаривать. Любые попытки беседы или расспросы о судьбе Элены грубо пресекались. И, тем не менее, неугомонный Паула то и дело высказывал вслух свое возмущение или догадки, например, что злейшим их врагом является игуменье монастыря Сан-Стефана. Он более не сомневался, что нагнавшие их пути монахи-кармелиты выследили их и донесли игуменье. «Боюсь, сеньор, нам от нее не избавиться. Мне жаль, но это правда». Она не хуже судей инквизиции, волосна и коварна, и, как они, готова отправить любого в пекло к дьяволу. Попытки Винченца многозначительными взглядами остановить слова охотливого слугу мало помогали. Помолчав какое-то время, Пауло вновь начинал размышлять вслух. Сопровождавшие его офицеры внимательно прислушивались к его рассуждениям, Паула, хотя и заметил это, однако не стеснялся в выражениях и говорил все, что думал об их собственных действиях и тех, кто поручил им эту недостойную работу. Венченца, погруженный в нерадостные думы, услышав особо резкие высказывания Паула в адрес похитителей, резко останавливал Паула. Тот умолкал, но ненадолго. Когда не на шутку обеспокоенный Венченце резко отчитал слугу, Тот, наконец, умолк. Они ехали всю ночь, сделав лишь одну остановку, чтобы поменять лошадей. На каждой почтовой станции Венченция безуспешно искал взглядом экипаж, в котором могла быть и Элена, полагая, что он должен следовать за ними. Но напрасно. Утром следующего дня он увидел вдали купол собора святого Петра и понял, что его везут в Рим. На продолжительный отдых они остановились в провинции Кампания, где в маленьком пограничном городке провели несколько часов. Когда они снова тронулись в путь, Венченце заметил, что сопровождавшие их офицеры были заменены. Новые видом и одеждой отличались от прежних и вели себя менее резко. Однако их недобрые лица, исполненные собственной значимости, не сулили ничего хорошего. Юноша понял, что это люди Инквизиции. Они были чрезвычайно молчаливы и обменивались лишь короткими репликами. На расспросы Паула об Олене они ничего не ответили, а критические замечания Паула об Инквизиции – выслушали с недобрым молчанием. Венченце был серьезно обеспокоен сменой сопровождения и особенно их поведением. Прежние стражи были грубые, но не жестоки. Эти же олицетворяли собой ту особую холодную жестокость инквизиции, о которой столько ходило слухов. Он понял, что теперь... Он пленник Верховного Суда Инквизиции, местом пребывания которого был Рим. Была уже полночь, когда они через главные ворота въехали в Рим и оказались в самом центре ежегодного карнавала. Площадь, которую им предстояло пересечь, была запружена нарядными экипажами и толпой веселящихся горожан в маскарадных костюмах и масках. Здесь можно было увидеть музыкантов, монахов, шутов. Реженые пели, танцевали, шутили, бросались цветами. Жара заставила держать окна экипажа открытыми, и пленники могли спокойно любоваться происходящим. Карнавальное веселье толпы столь резко противоречило тому, что творилось в душе бедного винченца, что он особенно почувствовал свое одиночество и потерю Элены. Ее судьба более всего тревожила его. Однако Пауло, как зачарованный, смотрел на зрелище, вспоминая карнавалы в родном Неаполе и от избытка чувств к любимому городу, был склонен считать, что в Риме и костюмы пляшущих ряженных были хуже, да и плясали они не так весело, как в Неаполе. Однако тяжелый вздох рядом заставил его вернуться к действительности. Печальный и больной вид хозяина обеспокоил его. «Господин! О, мой господин!» — прошептал он сочувственно, не находя слов. В это время они проезжали мимо театра Сан-Карло, у подъезда которого останавливались роскошные экипажи, и господа в маскарадных костюмах спешили войти в широко открытые двери оперного театра. Здесь почти невозможно было проехать, и их экипаж остановился. Стражи Венченца мрачно и недобро смотрели на толпу. А та, в свою очередь, недоуменно взирала на тех, кто в праздник карнавала скученный угрюм и не желает веселиться. Но через какое-то время карнавальная толпа, поняв, кто перед нею, в испуге потеснилась пропуская зловеще мрачную повозку. Покинув площадь, экипаж еще какое-то время ехал по темным пустынным улочкам с редко попадающимися фонарями перед распятиями. Луна, выходя из-за туч, освещала темные громады великого города, его древние руины, свидетельства былого мирового владычества. Венченце не могло не тронуть мрачное величие древних памятников, и на какое-то время они помогли ему забыть о себе. Но лунный свет погас, иллюзия древней столицы мира рассеялась, и он снова остался один на один с собственным горем. Экипаж пересек пустырь, окруженный разрушенными домами и остатками древних руин, Казалось, все дома в этой части города пустые и необитаемы, и ничья нога не ступает по камням этих пустынных улиц. Однако звук одинокого колокола внезапно нарушил тишину, свидетельствуя о том, что и здесь живут люди. Вскоре Винченце различил в темноте высокие стены и башни и понял, куда его везут. Это была тюрьма. Пауло, похоже, тоже догадался. «Смотрите, сеньор!» — со страхом прошептал он. «Что это за место? Какие толстые стены!» «Видела бы маркиза, куда нас везут!» Он тяжело вздохнул и снова погрузился в молчание. С тех пор, как они покинули веселую площадь, Тревожные ожидания не оставляли Паула. Экипаж обогнул мрачные, обнесенные валом стены, без единого окна или бойницы, лишь с круглыми башнями наверху. Миновал то, что похоже было на главные ворота, с башнями по бокам, и, наконец, остановился перед глубокой аркой. Один из сопровождающих вышел и постучал в железную дверь в глубине арки, Дверь открылась, и навстречу вышел человек с факелом в руке. Его лицо при свете факела показалось Винченцо столь суровым и зловещим, что на ум невольно пришли строки из Томаса Грея о неумолимом и грозном лике судьбы.